Они поднялись еще на один квартал и вышли на широкую площадь, обставленную по периметру зданиями-грибами. Площадь занимала самую вершину холма. Она вся серела от накидок горожан, среди которых изюминками были вкраплены синие капюшоны стражников. В центре площади на высоком прямоугольном постаменте высился памятник дракону-морту. Его щупальца спиралями убегали от широко распахнутых ноздрей, Глаза светились огненной яростью, одно крыло стояло, как треугольный парус, второе нависало над толпой. Короткие когтистые лапы вцепились в камень постамента. Дракон был изображен в момент, когда он пожирает собственный хвост. — Что будет? — спросил алан Великое событие, — усмехнулся Щченко. Молчи и смотри. Голубой фургон задом подъехал к постаменту. На крышу забрался здоровенный стражник и ловко накинул на крыло дракона петлю. «Давай!» Проорал он кому-то вниз и спрыгнул. Фургон взревел и с места рванулся на шарахнувшуюся толпу. Петля затянулась, зазвенел трос, и крыло обломилось, у самого основания. Короткий восторженный рев пронесся по площади. Точно так же было обрушено второе крыло. Потом из фургона косо выдвинулась металлическая ферма, с вершины которой свисал на тросе громадный черный шар. Ферма резко качнулась, и чудовищный силой удар потряс чешуйчатое тело дракона. Во все стороны брызнули осколки, треугольные гребешки на хребте обломились и посыпались вниз, исчезли кольчатые щупальцы. Черный шар обрушивал удар за ударом. «Ах, ах!» — вторила толпа. Дракон-морт все еще цеплялся за постамент сломанными ногами, но уже низверглась бородавчатая голова и покатилась по земле, сжимая в зубах остатки хвоста. Уже провалился хребет, и тут ферма пошла ниже и несколькими ударами смела верхние камни постамента. Серая волна накидок захлестнула фургон и разломанный постамент, скрыв их от глаз Алана и Щена. Когда толпа отхлынула, центр площади был гол. «Так», — одобрил Алан. «Смотри дальше», — успокоил его Щен, положив ему на плечо могучую ладонь. «Откуда ты сбоку?» Загрохотала музыка, на месте бывшего постамента открылся темный провал. Из глубины медленно и торжественно поднялось нечто бесформенное, запеленатое в серое покрывало. Опять посыпался мелкий дождь. Толпа не мастыла, не поднимая капюшонов. Два стражника подняли на крышу фургона маленького толстого горожанина. Тот потоптался, оправляя сверкающую коричневую одежду, скинул над головой короткую руку и принялся выкрикивать тонким голосом непонятные слова. До Аллана доносилось. «Единым вздохом! Стражники страждут! Центр мирового равновесия! Через семь гробов! Сизое воинство! Хвост и зубы дракона! Яснее сдвинем фургоны!» Толстяк кричал долго и страстно, когда завершающе рубанул рукой, толпа бурно зашевелилась и загудела. Стражники подскочили к закутанной бесформенной громаде и дернули за свисающие веревки. Покрывало зашевелилось, медленно поползло вниз, открывая вертикальный треугольник крыла, зазубренный пластинками хребет и зогнутое чешуйчатое тело. Дракон Морд, вцепившись когтями в постамент и яростно раздувая спиралевидное щупальце, пожирал собственный хвост. Огненные черточки его зрачков горели неукрощенной злобой. Толпа на площади веселилась и буйствовала. Вверх летели серые и голубые накидки, громыхала музыка, то там, то здесь вспыхивали палочки горючего сланца и пологими дугами летели над головами. Вокруг дракона в разные стороны кружились концентрические кольца горожан, сцепившихся руками отворачиваясь от клубов желтого дыма щен угрюмо спросил ну как ничего не понял пожаловался алан